Замужнее, я полагаю, — осведомился мистер Гаппи. — Замужнее, благодарю вас. Урожденная Кэролайн Джеллиби в девичестве проживала в тейвис инни сити города Лондона, не числится ни в каком приходе. Ныне проживает на улице Ньюман-стрит, выходящей на Оксфорд-стрит. Очень вам признателен. Он убежал домой, но опять вернулся бегом. «Что касается этого предмета, я искренне от души сожалею, что мои планы на жизнь в связи с независящими от меня обстоятельствами препятствуют возобновлению того, с чем некоторое время назад было навеки покончено», сказал мне мистер Гаппи с жалким и растерянным видом. «Но возобновить это невозможно». «Ну как вы думаете, возможно ли это?» прошу вас, ответьте. Я ответила, что это, конечно, невозможно и речи быть не может. Он поблагодарил меня, побежал домой, но опять вернулся. — Это делает вам великую честь, мисс, смею заверить, сказал мистер Гаппи. Если бы можно было воздвигнуть алтарь под сенью дружбы... Но, клянусь душой, Вы можете положиться на меня во всех отношениях, за исключением и кроме нежной страсти. Борьба чувств, происходившая в груди мистера Гаппи и заставившая его метаться между порогом его дома и нами, начала привлекать внимание прохожих. Тем более, что волосы у молодого человека слишком отросли, а ветер дул сильный, поэтому мы поспешили удалиться. Я ушла успокоенная. Но когда мы в последний раз оглянулись, оказалось, что мистер Гаппи все еще продолжает метаться туда-сюда, пребывая все в том же сметенном состоянии духа. Глава 39. Поверенный и клиент. Надпись «Мистер Волс», а над нею нижний этаж — начертано на косяке одной двери в Саймонс-Инне на Канцлерской улице, а Саймонс-Инн, небольшое полинялое и унылое строение со слепыми окнами, смахивает на громадный мусорный ящик с двумя отделениями и решеткой. По-видимому, Саймонт был скряга и воздвиг это сооружение из старых строительных материалов, к которым легко пристают пыли, грязь, все, что гниет и разрушается, так что дом своим запущенным видом как бы увековечил память Саймонда, который при жизни выглядел не лучше. Это здание — точно памятник с гербом, поставленный Саймонду, и как в одной из четвертей герба иногда бывает начертан девиз, так в нижнем этаже Саймонс-Инна помещается юридическая контора мистера Волса. Контора мистера Волса, скромная по своему характеру и укромная по местоположению, зажата в угол и щурится на глухую стену. Темная щель, в три фута длиной, мощенная выбитым плетником, ведет к черной, как дгать двери мистера Волса в закоулок, где и в самое солнечное июльское утро царит непроглядная тьма, а над подвальной лестницей устроен черный навес, о который запоздалые прохожие частенько разбивают себе лоб. Контора у мистера Волса такая тесная, что клерк может открыть дверь, не вставая с табурета, в то время как другой клерк, работающий бок о бок с ним за тем же столом, может с такой же легкостью мешать угли в камине. Зловоние, похожее на запах паршивой овцы, И смешанный запахом плесени и пыли позволяет догадываться, что по вечерам, а нередко и днем, здесь жгут свечи из бараньего сала и перебирают пергамент в засаленных ящиках. Да и без этого запаха в конторе было бы нечем дышать, такая она и душная. Если это помещение когда-нибудь красили и белили, то, наверное, в незапамятные времена оба камина дымят, и все тут покрыто копотью. Окна с тусклыми потрескавшимися стеклами в тяжелых подъемных рамах имеют лишь ту одну отличительную черту твердую решимость вечно оставаться грязными и опущенными, если только их не принудит к противному. Поэтому в жаркую погоду между раздвинутыми челюстями наиболее ветхого из этих окон всегда вставлен пучок лучинок. Мистер Вулс очень почтенный человек. Практика у него небольшая, но человек он очень почтенный. Более известные и поверенные, уже нажившие или еще наживающие крупные состояния, признают, что он в высшей степени почтенный человек. Он не упускает ни одного случая зашибить деньгу юридической практикой, а это признак почтенности. Он не позволяет себе никаких удовольствий, а это другой признак почтенности. Он сдержан и серьезен. Еще один признак почтенности. Пищеварение у него испорчено, что чрезвычайно почтенно. Ради своих трех дочерей он готов содрать семь шкур с одного вала, иначе говоря, с любого своего клиента. его отец живет на его иждивении в Тонтонской долине. Главнейший принцип английской судебной системы сводится к тому, чтобы создавать тяжбу ради самой тяжбы на пользу самой себе. Нет другого принципа, который проводился бы столь же отчетливо, определенно и последовательно, по всем ее извилистым и узким путям. Если посмотреть на нее с этой точки зрения, она покажется вполне стройной и логичной системой, а вовсе не теми непроходимыми дебрями, какими ее считают непосвященные. Но пусть они, эти непосвященные, хоть раз ясно поймут, что ее главный принцип — это создавать тяжбу ради самой тяжбы себе на пользу, а им во вред, и они, безусловно, перестанут роптать. Но не вполне понимая это, Сознавая это лишь частично и смутно, непосвященный не всегда охотно терпит ущерб, наносимый к душевному спокойствию, а также к карману. И все-таки ропщут, притом очень громко. Тогда почтенность мистера Волса выдвигается против них в качестве неопровержимого аргумента. Отменить этот законодательный акт, любезный сэр, — говорит мистер Кенш строптивому клиенту. — Отменить его, мой дорогой сэр? Никогда с этим не соглашусь. Попробуйте изменить этот закон, сэр, и вы увидите, каковы будут последствия вашей неосмотрительности для определенной категории юристов, очень достойным представителем которой — позвольте вам заметить, можно назвать поверенного противной стороны в данной тяжбе мистера Волс. Сэр, эта категория юриста будет сметена с лица земли. Но вы же не можете позволить себе, скажу больше, весь общественный строй не может позволить себе обойтись без таких юристов, как мистер Волс. Это трудолюбивые, упорные, солидные люди, большие мастера своего дела. Дорогой сэр! Я понимаю, почему вы негодуете на существующее положение вещей. Согласен, что вас оно не устраивает, но я никогда не подам голоса за уничтожение целой категории юристов, подобных мистеру Волсу. О почтенности мистера Волса с решающим результатом упоминалось даже на заседаниях парламентских комиссий, что явствует... И ниже следующего протокола беседы с одним известным поверенным. Вопрос. Номер 517869. Если я правильно вас понимаю, ваше судопроизводство, несомненно, сопряжено с волокитой? Ответ. Да, оно несколько медлительно. Вопрос. И обходится очень дорого. Ответ. «Безусловно. Нельзя вершить правосудие даром». Вопрос. «И вызывает всеобщее недовольство?» Ответ. «Этого я не могу сказать. Во мне оно никакого недовольства не вызывает, скорее наоборот». Вопрос. «Но вы полагаете, что реформа нанесет ущерб определенной категории практикующих юристов?» Ответ. «Несомненно». Вопрос. Вы можете назвать для примера какого-либо типичного представителя этой категории. Ответ. Да. Я не колеблюсь назову мистера Волса. Реформа для него разоренья. Вопрос. Мистер Волс считается в среде юристов почтенным человеком? Ответ. Который оказался роковым, ибо на 10 лет прекратил подобное расследование. В юридическом мире мистер Волс считается в высшей степени почтенным человеком. А в дружеском разговоре не менее беспристрастные авторитеты заявляют частным образом, что им непонятно, куда идет наш век, и утверждают, что мы катимся в пропасть. Ведь вот опять что-то отменили, а подобные перемены гибель до таких людей, как Волс, Человек неоспоримо почтенный, который содержит отца в Тонтонской долине и трех дочерей дома. Сделайте еще несколько шагов в этом направлении, говорят они, и что будет с отцом волса? Погибать ему, что ли? А куда деваться дочерям волса? Прикажете им сделаться белошвейками или пойти в гувернатки? Как будто мистер Волс и его присные, мелкие вожди дикарей людоедов, И когда предлагается искоренить людоедство, их негодующие защитники ставят вопрос так «Объявите людоедство противозаконно, и вы уморите с голоду Волсов». Итак, мистер Волс со своими тремя дочерьми в Лондоне и отцом в Тонтонской долине неуклонно исполняет свой долг в качестве бревна, подпирающего некое ветхое строение, которая превратилась в западню и угрожает гибелью всем. А очень многие люди в очень многих случаях рассматривают вопрос не с точки зрения перехода от зла к добру, о чем и речи нет, но всегда лишь с точки зрения ущерба или пользы для почтеннейшего легиона волсов. Еще десять минут и лорд-канцлер закроет заседание в последний раз перед долгими каникулами. Мистер Волс, его молодой клиент и несколько синих мешков, набитых бумагами как попало, отчего они, словно объевшиеся удавы, сделали совершенно бесформенными. Мистер Волс, его клиенты-мешки, вернулись в конторскую нору. Мистер Волс, спокойный и невозмутимый, как и подобает столь почтенному человеку, стягивает с рук свои узкие черные перчатки, словно сдирая с себя кожу, стягивает с головы тесный цилиндр, словно снимая скальп с собственного черепа, и садится за письменный стол. Клиент швыряет свои цилиндры перчатки на пол, отталкивает их ногой, не глядя на них и не желая знать, куда они девались, бросается в кресло, издавая ни то вздох, ни то стон опускает больную голову на руку и всем своим видом являет воплощение юности в отчаянии. — Опять ничего не сделано, — говорит Ричард. — Ничего, ничего не сделано. — Не говорите, что ничего не сделано, сэр, — возражает бесстрастный волс. — Едва ли это справедливо, сэр? Едва ли справедливо? «Но что же именно сделано?» — хмуро спрашивает Ричард. «В этом заключается не весь вопрос», — отвечает Волс. «Вопрос может также идти о том, что именно делается. Что именно делается?» «А что же делается?» — спрашивает угрюмый клиент. Волс сидит, облокотившись на письменный стол, и спокойно соединяет кончики пяти пальцев правой руки с кончиками пяти пальцев левой. Затем также спокойно разъединяет их и, медленно впиваясь глазами в клиента, отвечает. «Многое делается, сэр. Мы налегли плечом на колесо, мистер Карстон. и колесо вертится?» «Да!» Но это колесо Эксиона. А как же мне прожить следующие четыре-пять месяцев, будь они прокляты? — восклицает молодой человек, вскочив с кресла и шагая по комнате. — Мистер Карстон, — отвечает Волс, не спуская глаз Ричарда, куда бы тот ни повернулся. — Вы слишком нетерпеливы, и я сожалею об этом в ваших же интересах. Извините меня, если я посоветую вам поменьше волноваться, поменьше рваться вперед, надо бы вам получше держать себя в руках. Иначе говоря, надо бы мне подражать вам, мистер Волс, говорит Ричард с нетерпеливым смехом, снова присаживаясь и отбивая сапогом барабанную дробь на ковре, не украшенном никакими узорами. Сэр! отвечает Волс, не отрывая взгляда от клиента и как будто неторопливо поедая его глазами с аппетитом заядлого крючкотвора. — Сэр, — продолжает Волс глухим утробным голосом и с безжизненным спокойствием, — я не столь самонадеян, чтобы предлагать себя вам или кому-нибудь другому в качестве образца для подражания. Позвольте мне только оставить доброе имя своим трем дочерям, и этого с меня довольно. Я не своекорыстный человек. Но раз уж вы столь язвительно сравниваете себя со мной, я сознаю, что мне хотелось бы привить вам немножко моей... Вы, сэр, склонны назвать это бесчувственностью, пусть так, ничего не имею против, скажем, бесчувственности. Немножко моей бесчувственности.